Глава 3. Говорят, люди, взявшие псевдоним, подчёркивают тем изначальную двойственность своей натуры. Даже если подлинное имя почти исчезло, заслонённое выдуманным маска маской остаётся маск. К происхождению Горьковского псевдонима мы ещё вернёмся, но заметим, что при словуте двойственность стала основой его репутации.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 Хрестоматийная история его жизни бродяга, босяк, разнорабочий, выбившийся из нищеты в люди, тоже не раз подвергалась сомнению. Ещё при его жизни Бунин в извеительных мемуарах сводил счёты с былым другом и благодетелем. Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? Все повторяют: Басяк поднялся с одного моря народного. Но никто не знает, довольно знаменательных строк напечатных в словаре Брокгауза. Горький Пешков Алексей Максимович родился в 69 году в среде вполне буржуазной. Отец управляющий большой пароходной конторы, мать дочь богатого купца-красильщика.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 и что Алексей Максимович Пешков родился в Нижнем Новгороде в два часа ночи 16 марта 1868 года по старому стилю. Его отец Максим Саватевич Пешков, мать Варвара Васильевна в девичестве Коширина. В один день с ним родились, кстати, великая русская просветительница Екатерина Дашкова, чешский гуманист Ян Амос Коменский,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 В общем, убедительно. В трёхлетнем возрасте он заболел холерой и заразил отца, который его выхаживал. Это случилось в Астрахани, куда Максим Пешков с семьёй был откомандирован параходством Колчина. Он получил там должность конторщик. После его смерти жена там же в Астрахани до срока родила второго сына, которого в честь отца назвали Максимом.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 Однако способность приносить несчастье он заметил за собой рано. С ним в мир словно входили разлад, беспокойство, попевал ветерок из опасных сфер. Нет ли свою печёринскую особенность, вообще присущую людям одиноким и самостоятельным, он всю жизнь пытался компенсировать, чуть не насильно благотворительствуя направо и налево. В конце 1871 года